Глава восьмая. Сати. Телефон звонит, а я смотрю на него будто в каком-то аффекте. Моргаю раз другой и понимаю, что кажется у меня какие-то глюки. Все двоится, расплывается. Выдыхаю. Пытаюсь собраться с мыслями и лишь спустя долгое мгновение решаю ответить. Сатина? Голос отца наполнен ледяными нотками. Стальными просто. Я прикусываю губой, опираясь рукой о подоконник. Отчего-то мне плохо становится. Становится холодно только от того, как отец имя мое произносит. «Да, папа», – отвечаю прикрываю веки. «Ничего хорошего от этого звонка не жду. Мне дико плохо становится только от этого обращения». «Папа?» – кричит в ответ. «Папа? Как ты посмела, Сатина?» Рев отца в трубке выходит на такие децибелы, что мне кажется, я сейчас оглохну. «Как ты могла? Как ты посмела так опозорить семью? Мужа? Весь свой род? Как ты посмела?» «Папа...» Выдыхая одно единственное слово, как мольбу. «Папа...» Кажется, что кто-то меня схватил за горло, сдавил так, что я говорить больше не могу. А на меня льется поток, неостановимый, будто помоями швыряют. «Что, папа?» коверкает и будто передразнивает меня. Его голос звенит, а у меня до сих пор его крики в ушах стоят. «Папа, послушай меня!» Пытаюсь начать говорить. Пытаюсь заставить себя говорить в то время, как душа переворачивается, а то, что осталось от моего сердца, бьется через раз. Аритмия. У меня она всегда была. Даже когда вы нашел у дочурку, врачи предупреждали, что нужно быть под наблюдением. Пока носил под сердце малечку, С каждым месяцем сердце давало о себе знать все чаще. Последние недели были на сохранении, под наблюдением. Вот и сейчас. Мне кажется, у меня сердце с ума сходит. «Папа...» Выдыхаю едва слышно. «Что, папа?» Кричит в ответ отец. «Ты позор моего дома! Позор!» «Все! Все в курсе, что дочь Селима Исмаила опозорена!» «Что она падшая!» Больше не слышу, но меня буквально обрушивается целый шквал обвинений, ненависти обидных слов, и с каждым словом мне кажется, что я все глубже под тошу воды уплываю. Я упал в настоящую воронку, в болото, которое утягивает с каждым моим грибком, с каждым движением меня тянет все глубже, даже чудится, что запах и вкус ощущаю на языке, а отец выстреливает своим приговором прямо в сердце и на поражение. «Не дочь ты мне больше, Сатина, не дочь! Нет у тебя отца больше! Позор моего дома!» Отец чеканит злые слова и бросает трубку, а я... Я продолжаю стоять, все так же открывая и закрывая рот в безмолвном крике о помощи, в мольбе, которая не будет услышана. Сначала муж, теперь еще и отец. Мне вынесли приговор без объяснений, без разъяснений, отрицая даже общепринятую презумпцию невиновности. Вот она я. Виноватая по всем фронтам. Кажется, крик отца – это последняя капля. Самая последняя. Потому что до меня как-то запоздало доходит, что руки у меня трясутся так, что страшно. А еще очень сильно сдавливает живот. Слабость, которую я почувствовал, не уходит. Она будто еще больше, еще сильнее надвигается на меня. И вместе с ней я чувствую липкие щупальца боли, которые все сильнее сжимают живот. Кажется, что меня в тиски взяли. Кто-то сдавил грудную клетку до такой степени, что я сейчас просто упаду переломной куклой. А взгляд цепляется за здание в окне, за лучи солнечного света, за дождевые капли, которые осели на стекле. Все плывет вереницей. И вдруг я чувствую, как что-то во мне словно лопается. Пружина, которая все это время натягивалась до предела, оказалась вовсе невоображаемой. Что-то будто лопается. Лопается, я чувствую, как по бедрам горячая влага идет. Опуская свой расфокусированный взгляд и застывая в ужасе. «Мой малыш! Всевышний, спаси и сохрани! Спаси и сохрани!» Шепчут в раз пересохшие губы, и слезы брызгают из глаз. Я понимаю, что я одна. Одна в пустой квартире, никто не знает, где я. Да и помощи ждать мне неоткуда. Еще пару дней назад случись, что... Первый, кому бы я позвонила, это Назар. Мой муж, моя опора, мой верный человек. Так, я думала еще день назад, но сейчас... Сейчас я почти угасающим сознанием понимаю, что надеяться мне не на кого. Звонить некому. Я бы могла названивать мужу в надежде, что он ответит, но он может проигнорировать мой звонок. Даже в обычные дни, когда он на встречах, Назар мог не ответить, а перезвонить вечером. Или вовсе прийти домой, обнять меня, поцеловать в макушку, виновато сообщить, что был слишком занят и не мог ответить. Я все понимала, прижималась к Усманову и целовала его твердый рот, его четко очерченные губы. Когда-то. В прошлой жизни. Сейчас, когда я будто зависла в моменте и слезы стекают по щекам, мое восприятие работает слишком быстро. Говорят, перед смертью у человека вся жизнь перед глазами проскальзывает, но... Это не так. Или это я умираю прямо сейчас, истекаю кровью, теряю жизнь, которая вытекает из меня по крупицам, в то время, как руки отчаянно шарят по полу, на которую я рухнула. Взгляд цепляется за стены, за обои с необычной вязью, так напоминающие цветы. Помню, что Назар смеялся, когда я выбрала именно этот орнамент, а я обнимала его за широкую шею и была счастлива. Еще вчера... Еще день назад моя жизнь была наполнена светом, улыбками, теплом. Муж и дочка, дом, полная чаша. Так ведь говорят. И я была довольна всем, что имею. И благодарила судьбу за то, что у меня все сложилось именно так. Пятна бывают и на солнце. И незамутненного счастья быть не может. Но все проблемы всегда решались. Назар брал на себя ответственность за все проблемы. Оберегал нас. А сейчас? Сейчас я лежу на холодном полу и понимаю, что должна набраться сил, должна помочь себе сама. Пальцы медленно ползут по полу, в сторону телефона, который я бронила. Я цепляю его кончиками и тяну на себя, будто в каком-то сне, в каком-то вакууме я заставляю себя набрать номер. И этот номер, он не принадлежит ни одному из родных мне людей. Этот номер, он чужой, он для экстренных случаев. Сколько раз в жизни я вызывала скорую? Один или два раза. Никогда для себя. А сейчас? Сейчас нужно спасти своего малыша. Алло. Мне кажется, что я кричу в трубку. Но на самом деле из горла вылетает тихий шепот. Слушаем вас? Помогите, пожалуйста. Помогите мне. Дальше следуют четкие вопросы, которые заточены на то, чтобы я дала незамедлительные ответы. Продиктовала точный адрес. «Девушка неотложка уже выехала. У вас дверь открыта в квартиру? Вы меня слышите? Вы должны открыть дверь». Перед глазами все темнеть начинает. И последнее, что я думаю, это то, что кажется на эмоциях я действительно забыла закрыть дверь. Просидела всю ночь в открытой квартире и не заметила этого. Да, дверь открыта». Вновь выдыхаю и понимаю, что больше удержать себя в сознании я не могу. Глаза закрываются. Меня будто выкидывает в какую-то тьму. Я будто во сне каком-то оказываюсь. Не понимаю, прошлое это или настоящее. Я Назара вижу, как он склонился надо мной, и живот мой округлый цевлует, как проводит рукой, будто лаская. Взмываю вверх. Кто-то рядом. Вижу медицинскую форму. Мне в глаза светят. В себя прихожу. И хоть мир перед глазами начинает плыть, я цепляю за руку одного из мужчин в масках и шепчу тихонько, насколько хватает сил. — Спасите моего мужа. Пожалуйста, спасите его.